Вдруг порыв сильного ветра завыл в стенах разрушенного храма, небеса вспыхнули, и вслед за оглушающим ударом грома зашумел проливной дождь. «Ступай-ка с нею, молодец, в эти развалины!» — сказал т а р о п указывая всеславу на церковь. «Там все-таки хоть где ни есть за стеной приютиться можно, а то здесь ее вовсе сердешную дождем захлещет. А я сойду вниз». да помогу боярину пристать к берегу. Всеслав, прикрыв верхним своим платьем, дрожащую от страха надежду, вошел вместе с нею в знакомые ему развалины. Пройдя трапезу, они остановились под сводом, уцелевшим над тем местом, где некогда была святая святых. «О, Всеслав!» — сказала надежда. «Быть может, ты в последний раз стоишь со мной вместе в этом храме истинного Бога, «Кто знает, еще несколько мгновений, и мы разлучимся навеки!» «Навеки!» — воскликнул юноша, прижав ее к груди своей. «О нет! Ничто в свете не разлучит меня с тобою!» «А смерть!» — шепнула девушка, поглядывая робко вокруг себя. «Смерть!» — повторил Всеслав. «Нет, милый друг, Бог милостив, если ж он не судил нам спастись, то мы умрем вместе», — прервала с живостью надежда. «Да, мой суженый, здесь на земле никто не разлучит нас, но там...» «Ах, Всеслав! Разве Господь соединил уже нас неразрывными узами? Разве я жена твоя? О, с какой бы радостью я покинула этот грустный свет, если бы ты был моим супругом!» «Я слыхала не раз, что тех, коих Господь соединяет на земле», Ничто уже разлучить не может. Всеслав, продолжала надежда, устремив умоляющий взор на юношу. Мы стоим теперь в храме истинного Бога. Он слышит слова наши. Назови же меня теперь пред лицом его, твоею супругою, и обещайся не разлучаться со мною ни в здешнем, ни в будущем мире. Так, вскричал Всеслав. ты моя супруга, да примет Господь, внимающий словам нашим, мой обет, и жить, и умереть с тобой вместе. А я, сказала Надежда, обещаюсь пред лицом его разделять с тобой и горе и радость, быть верным твоим другом и повиноваться во всем точно так же, как я во всем повиновалась Отцу моему. Но когда же я увижу его всеслав, ты обещал мне, — Да, мой друг, да, — прошептал Всеслав. — Быть может. — О, Надежда, Надежда! Сердце мое предчувствует. Мы скоро с ним соединимся. — Как мы будем счастливы, — сказала Надежда, склонив голову на плечо юноши. — Мы все вместе уйдем в Византию. Не правда ли, мой друг? — О, Всеслав, ты не знаешь этой благословенной страны. Ты не дышал е ё свежим благовонным воздухом. не отдыхал в тени ее вечно зеленых лавров. Ты не видал еще этих темно-голубых, безоблачных небес Византии. О, как мы будем счастливы! Ты, я, отец наш, мы все станем жить вместе, где-нибудь на берегу Босфора Фракийского или вблизи светлой Пропантиды, в небольшой в е с ё л о й хижине. Я обсажу ее п о х у ч и м и цветами, Мы будем вместе с тобой ходить по всем православным церквам византийским. Посещать благочестивые обители, знаменитые лавры, Станем молиться вместе. О, как мы будем счастливы!» Повторила Надежда с какой-то простодушной радостью младенца, Который играет беспечно среди цветов на могиле своей матери. «Но ты не слушаешь меня», Продолжала девушка, заметив, что в с е с л а в оглядывался с беспокойством назад. «Тише, тише, мой друг!» — шепнул Всеслав. «Чу! Опять! И с этой стороны! Человеческие голоса! Так точно! Сюда идут!» «Всеслав!» — загремел с другой стороны знакомый ю н о ш и голос. «Это в е р е м и т вскричал Всеслав. «Скорей, скорее, Надежда! Мы спасены!»